зашёлся в кашле Виктор Иванович с трудом через пень колоды еле выговорил Это что? Что же это? А окошко-то можно было бы было бы На ходу расстёгивая кобуру нагана влетел конвоир. Коля уже пришёл в себя, насыпался Но ни в чем не повинного конвоира. Оставь, бля, дверь открытой. Здесь же задохнуться можно. Воды тащи, быстрее, мать твою. Конвоир метнулся за водой, притащил кружку. Коля сам отхлебнул, стал отбаивать Виктора Ивановича. Потом вспомнил про Мику, глянул на него растерянно. «Ты-то как?» Нормально, ответил Мик. Я привык. Сосредоточился и мысленно приказал Коле и Виктору Ивановичу: "Всё, забыли. Продолжаем ваши военно-командские игры". Коля тоже усмехнулся, восприимчивые, нешёлко, но просто заглядении. Одно удовольствие с таким делом иметь.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 спросили меня, можно ли доверять Полякову, а я сказал запросто. Ага, с трудом выговорил Виктор Иванович и ещё немножко попил воды из кружки. А я чего? Коля недолго посмотрел на Виктора Ивановича, таким своего начальника он видел впервые. Ну а вы? Ну, а вы вроде бы согласились со мной, уже неуверенно пробормотал Коля. Он растерянно посмотрел на Мику и словно ища у него подтверждения, спросил: "Так?" "Так", подтвердил Мика. Виктор Иванович немножко помолчал, окончательно пришёл в себя и уже уверенным, начальственным тихим голосом произнёс: "Ну что ж,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 — Понял? — Так точно. А ведь совсем недавно где-то был жив папа. Лилька Хохлова лепила казахские манты и слабеньким голоском вторила своему хрипатому патефончику, и тогда с потухшей елки тихо спрыгнул ангел желтый,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 В соответствии с военным временем он принял иное направление, несколько изменил формы работы, но никому в стране не позволил даже усомниться в собственной необходимости.